В то же время неудачи Коминтерна в сочетании с дипломатическими неудачами СССР и новым усилением международной напряженности, разрыв дипломатических отношений с правительством английских консерваторов в мае 1927 года, убийство советского посла в Польше в июне, создали угрозу войны и усилили опасность изоляции СССР. Начиная с лета 1927 года, партия оказалась в атмосфере углублявшегося кризиса, вследствие чего стала оспариваться внутренняя и внешняя умеренная политика руководства, усилилась фракционная борьба, появились предпосылки изгнания левых и обнаружились противоречия внутри самого сталинско-бухаринского большинства». Для Бухарина и правых в Политбюро 1927 год начался как год оптимистической переоценки перспектив, а закончился серией взаимозависимых кризисов, подорвавших их экономическую политику и потрясших их политическое будущее. Во многих отношениях опасность угрозы войны была узловым моментом всех этих неудач. Непосредственное влияние этой опасности на экономическую политику подчеркивало еще сильнее, чем прежде, необходимость существенного расширения сектора производства средств производства, особенно тех отраслей промышленности, от которых зависела безопасность страны, в результате чего лозунг партии «догнать и перегнать» стал неотложным и грозным велением времени. Короче говоря, под сомнение были поставлены как схема индустриализации, так и темпы ее проведения, вследствие чего, как это скоро стало совершенно ясно, у некоторых коммунистов появилось глубокое недовольство. До 1927 года краткосрочные планы военной подготовки не занимали большого места в экономической философии Бухарина. Несмотря на все свои высказывания об эпохе войн и революций, он предусматривал продолжительную передышку. Теперь же он и его союзники формулировали экономические рекомендации с учетом возможности войны. Однако кризисная атмосфера, которая сохранилась и после временного усиления международной напряженности в 1927 году, могла создать только дополнительные трудности для бухаринской политики. Второе экономическое последствие военной угрозы не сказалось полностью до конца года, когда оно обострило кризис, имевший иные корни. Панические речи партийных лидеров, включая Бухарина, привели к тому, что летом и в начале осени 1927 года Повсюду люди производили закупки на случай войны. В городах выросли очереди за продуктами, резко усилился товарный голод. Руководство партии полагало, что нехватка товаров – явление временное, и что удовлетворительный сбор зерновых, который продолжался и в октябре, устранит недостаток продуктов. Но в ноябре-декабре неожиданно и грозно наступила расплата за недостатки в аграрной политике руководства партии в прошлом. Лишенные дешевых товаров крестьяне, столкнувшись с неблагоприятной структурой цен, резко сократили вывоз на рынок, зерновые госпоставки резко уменьшились, составив половину объема ноября-декабря предыдущего года». Зловещая ситуация, названная вскоре «зерновым кризисом», резко упоминалась на 15 съезде в декабре, хотя в политбюро уже проводились закрытые обсуждения необходимых мер. Застигнутое врасплох руководство партии не обладая резервами, было не в состоянии направить в деревню достаточно товаров, чтобы побудить крестьян к рыночным поставкам или даже гарантировать увеличение этих поставок в ближайшем будущем. Не желая срывать выполнение планов капиталовложений в промышленность ради повышения цен на зерно, руководство страны в январе 1928 года прибегло к чрезвычайным мерам. Это важное решение – о зерновом фронте, имело многочисленные последствия, включая открытый раскол между правым крылом политбюро и Сталиным, а также начало насильственной коллективизации 1929-1933 годов. Влияние угрозы войны на внутреннюю политику было не менее глубоким. Правительства обычно реагируют на реальные или воображаемые кризисы либо объединением с оппозицией под единым знаменем, либо подавлением ее. Сталинско-бухаринское руководство избрало второй путь, подвергая сомнению преданность оппозиции и пытаясь задушить ее критику неудач за рубежом. Начиная с лета 1927 года, левые стали подвергаться усиливавшимся репрессиям, угрозам и давлению. Они впервые стали объектом систематических преследований. Троцкисты и зиновьевцы были сами частично ответственны за репрессии, так как не проявляли ни малейшего желания сплотиться вокруг членов Дум-Верата. Хотя разногласия по экономическим вопросам значительно ослабли, Вердикт левых стал всеобъемлющим, беспрецедентно острым обвинением всей внутренней и внешней политики большинства в прошлом и настоящем, охарактеризованной как термидарианское предательство. Открыто оспаривая способность Дум Верата руководить партией в условиях войны, левые потребовали не больше, ни меньше, как смены руководства. Это требование было резко сформулировано Троцким в его выступлении со ссылкой на позицию Клемансо во время войны. Поскольку использовать партийные каналы для протеста было запрещено, левые, не без некоторой тоски по революционным дням, стали организовывать демонстрации, подпольно издавать брошюры и применять другие нелегальные методы. Это породило как серию трагикомических инцидентов, включая провокации органов госбезопасности и легкомысленный героизм левых, так и окончательный ультиматум большинства, призывавший левых, публично покаяться и распустить свои силы, дабы не пришлось применить более крутые меры. Непокорные Троцкий и Зиновьев были исключены из партии 15 ноября то есть через восемь дней после десятой годовщины большевистской революции. Разгром левых завершился в декабре на 15-м съезде, который утвердил это решение и исключил остальных лидеров оппозиции. Зиновьевцы были сломлены и окончательно капитулировали. Через несколько недель Троцкий и его не раскаявшиеся последователи были высланы из столицы. Задним числом стало ясно, что в результате событий в апреле-декабре 1927 года выиграл только Сталин. Если, как сообщалось правое крыло Политбюро, противостояло его предварительной попытке исключить оппозицию, то Сталин мог впоследствии использовать эту угрозу войны для того, чтобы создать погромную атмосферу и запустить сухую гильотину. Выражение принадлежит левому оппозиционеру Зорину. Его письмо к Бухарину за 12 января 1928 года. Яростной атакой на политику Коминтерна в Китае левые лишили себя поддержки двух членов Политбюро Бухарина и Томского, которые менее других были склонны исключать оппозиционеров. Осенью Бухарин, не сдерживая более себя, поддержал возмущение по поводу нелегальных эскопат оппозиции. Сознавая, что оппозиционеров часто провоцировали на высказывания, в которые они сами не верили, и на действия, которые им самим не нравились, а также надеясь всей душой, что они примут ультиматум руководства партии, Бухарин, тем не менее, пришел к выводу, что в нашей партии нет места людям с такими взглядами. Вскоре правое крыло Политбюро будет сожалеть, что одобрила разгром левых. При поддержке правых Сталин уничтожил общего врага, существование которого связывало его со своими первоначальными союзниками. Они, возможно, были уверены в своей политической силе. Эта сила, на первый взгляд, была велика. Троцкий предсказывал, что они вскоре затравят Сталина. Главные символы революционной власти были в их руках. Должность главы правительства, авторитет партийного теоретика, идеологические учреждения, коминтерн и профсоюзы. Однако в советской России это были лишь почетные, кажущиеся источники власти, в то время как реальная, действенная власть все более сосредоточивалась в партийном аппарате Сталина. Такое разделение на реальную и кажущуюся власть отличало советскую политическую систему с самого начала. Но оно возросло в 20-е годы, когда власть секретариата усиливалась в результате фракционной борьбы, что было продемонстрировано на 15-й партконференции в октябре 1926 года. Сначала выступал Бухарин – после него Рыков и затем Томский, и лишь на десятом заседании Сталин сделал доклад по партийным вопросам, который по традиции является ключевым. Казалось, что необычная повестка дня должна была свидетельствовать о превосходстве правых. Но в том же месяце еще два человека из сталинского окружения, Рудзутак и Куйбышев, вошли в состав Политбюро, состоявшего из девяти человек». Хотя правые еще считали Калинина и Ворошилова убежденными сторонниками своей политики, именно в этот момент Сталин получил потенциальное большинство в Политбюро независимо от Бухарина, Рыкова и Томского. Смещение центра тяжести власти было не единственным событием, означавшим начало конфронтации между Сталиным и правыми в Политбюро. Внутренние и международные трудности 1927 года породили серьезные сомнения в дальнейшей жизнеспособности бухаринской политики, даже в ее пересмотренном и более реалистичном виде. Эти трудности, возможно, пошатнули уверенность Сталина в экономической проницательности его на... 150% неповских союзников и укрепили его склонность остерегаться советчиков и искать собственных путей. К 1927 году возглавляемые Куйбышевым люди, которым предстояло осуществлять планы Сталина по индустриализации страны, уже занимали стратегически важные экономические посты прежде всего в СНХ. Эти люди подготавливали свою политику индустриализации. Более того, начав пересмотр своей политики в сторону планирования, увеличения капиталовложений и коллективизации, Бухарин и Рыков открыли дорогу различным интерпретациям намеченных изменений. Например, в государственных плановых организациях уже выкристаллизовалось совсем другое понимание пятилетнего плана. Еще до исключения левых, сталинистские плановики склонялись к шапка-закидательской философии сталинской революции. Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. Неизвестно точно, в какой момент экономическая политика начала раскалывать сталинско-бухаринское большинство. Острые или систематические разногласия между правым крылом Полетбюро и теми, кто должен был составить новое сталинское большинство, кажется, не проявлялись до конца января или февраля 1928 года. Однако очевидно, что противоположные позиции по вопросам коллективизации, политики капиталовложений и темпам индустриализации оформились накануне 15 съезда, даже до зернового кризиса. Резолюция съезда по коллективизации, возможно и другие резолюции, очевидно представляла собой неоглашенный компромисс внутри руководства. Тому есть некоторые косвенные свидетельства, в частности, высказывание Ворошилова. Независимо от характера и масштабов прежних разногласий, они были не столь велики, чтобы подорвать единство Политбюро, которое исключило левых и руководило 15-м съездом. Резолюция по экономической политике, компромиссной или нет, отражала новые взгляды Бухарина и Рыкова. В этой резолюции новые цели были изложены таким образом, чтобы предотвратить эксцессы. В ней подчеркивалась необходимость проявлять благоразумие, стремиться к сбалансированному развитию промышленности и придерживаться принципов НЭПа. Следует отметить, что формулировки были составлены в достаточно общих выражениях, удовлетворявших различные мнения. Дополнительные намеки на то, что в Политбюро, по крайней мере, нет полного единства, содержались в речах руководителей. Сталин и Молотов заметно жестче говорили по вопросу о кулаках, чем Калинин и Рыков. Последний сделал основной доклад, посвященный развитию народного хозяйства. Кроме того, на съезде Сталин определил необходимость коллективизации – в значительно менее сдержанной форме, чем Бухарин или Рыков. Сталин утверждал, что только коллективная обработка земли может решить проблемы советского сельского хозяйства. Других выходов нет, заключил он. Предложенное Сталином определение европейского капитализма также заметно отличалась от Бухаринского и содержала предсказание неизбежного конца периода стабилизации и начала нового революционного подъема как в колониях, так и в метрополиях. Но ни эти, ни другие интересные оттенки еще не означали формирование отдельных четко определенных течений. Сталинисты еще только начинали вырабатывать свои собственные позиции, Эти оттенки, по существу, были заметны только потому, что все руководители, включая Сталина, обращались к съезду в осторожном, умеренно пронеповском тоне бухаринизма. Подчеркивание определенных формулировок еще не стало настойчивым. В конце концов, Бухарин первый произнес формулу «наступление против кулака». Теперь и он, и Рыков оказались вовлеченными в осуществление коллективизации, хотя и ограниченной. Бухарин не высказывался на съезде по внутриполитическим вопросам. Это замечание Рыкова. Более зловещие признаки расхождения проявились на съезде не по вопросам политики, а в личных отношениях. «Впервые ораторы, связанные со Сталиным, открыто, хотя и осторожно, критиковали Бухарина». В дискуссии, последовавшей после его доклада о деятельности Коминтерна, два официальных деятеля из окружения Сталина, а именно Шацкин и Ламинидзе, а также глава профинтерна Лазовский, резко возражали против бухаринского определения западного капитализма как государственного, а точнее обвиняли его в игнорировании зарождавшейся правой опасности в Коминтерне». Их критика, от которой Сталин определенно отмежевался, была знаменательной. Они критиковали не только бухаринское руководство комментарно, но и его самого как партийного теоретика. Теория государственного капитализма была самым слабым звеном его репутации Ленинса, а затем стала излюбленной мишенью антибухаринской кампании Сталина. И наконец. Вылазка этих второстепенных подставных лиц явилась началом кампании Сталина, в которой он искусно использовал профинтерн и комсомол для подрыва авторитета правого крыла Политбюро и его власти. Возможно, что Сталин предпринимал и другие тонкие ходы против правых, особенно против Рыкова. В то же время правые в Политбюро, очевидно, прибегли на съезде к своим собственным маневрам, когда Рыков предложил, чтобы в стенограмму съезда были включены последние антисталинские произведения Ленина. Предложение было принято, однако произведения эти появились лишь в еженедельных бюллетенях». В декабре 1927 года, в момент кажущегося триумфа, узаконив свою пересмотренную программу и изгнав идеологических противников, правые в политбюро оказались в кризисной ситуации и обнаружили, что их политическое положение под угрозой. Бухарин нес наибольшую долю ответственности за их бедственное положение, потому что вовремя не обезопасил себя от критики левых в адрес своей экономической политики и не успел окончательно сформулировать свою пересмотренную программу к столь важному 15-му съезду. То, что он участвовал в гражданской казни левых, было еще одной ошибкой». Бухарин использовал это выражение, чтобы охарактеризовать обращение, которому он сам подвергся. Это было не только неблагоразумное политическое решение, оно также свидетельствовало о том, что он не проявил такие свойственные ему качества, как «сдержанность» и «простая порядочность». Он участвовал в этом финальном танце-месте решительно, хотя и без удовольствия, дрожа с головы до пят. Он не ожидал, что логика борьбы приведет к этому так быстро и в такой акцентированной форме. Он почувствовал глубокое облегчение, когда Зиновьев и Каменев капитулировали. Бухарин относился не без сочувствия к трагедии лидеров оппозиции, и все же он дал использовать свой авторитет для их разгрома. Это высказывание Бухарина. Бухарин пришел к этому не сразу. Уменьшение официальной терпимости к партийным диссидентам происходило непрерывно после 1921 года. Прежние лидеры, в том числе и Ленин, исключали менее видных оппозиционеров. Бухарин сказал в январе 1928 года, где написано, что в большевистской партии никогда нельзя было затыкать рот и Бухарин не в первый раз санкционировал сухую гильотину. В 1924 году он председательствовал на собрании, исключавшем из Коминтерна нескольких его бывших членов, и в том числе его собственного друга времен войны, Зета Хеглунда. Теперь Бухарин согласился на исключение из партии, арест, а затем высылку двух своих старейших друзей, Владимира Смирнова и Преображенского, близкого друга и соратника посылки Михаила Фишелева, нескольких бывших левых коммунистов, которыми он руководил в 1918 году, а также десятков других большевиков, с которыми, по его выражению, он ходил в бой. Как интеллектуал и человек, чувствительный к произволу, Бухарин должен был бы поступать иначе. Власть не притупила все его критические способности. Он видел и осуждал привилегии коммунистов в Советском Союзе, антисемитизм, великорусский шовинизм и бюрократические злоупотребления. Но он изгнал своих бывших друзей как врагов, с которыми он не имел ничего общего». Он снова поступал так, возможно, потому, что считал идеи и программы левых чужеродными, и опасными для всего, что он отождествлял с большевизмом. Троцкий предупреждал его в 1926 году «Система аппаратного террора не может остановиться» только на так называемых идейных уклонах, реальных или вымышленных, а неизбежно должна распространиться на всю вообще жизнь и деятельность организации. Письмо к Бухарину, датированное 8 января 1926 года. Бухарин не отреагировал на это. Милитаризация партии, которую он открыто осуждал, Рост власти и амбиций Сталина волновали его меньше, чем коренные прагматические разногласия с левыми. Он был не единственный крупный большевик, закрывавший глаза на действительность. Когда Бухарин понял, наконец, в 1928 году, что разногласия между нами и Сталином во много раз серьезнее всех бывших у нас разногласий с вами, Троцкий, убежденный в том, что Бухарин воплощенный термидорианец, воскликнул «Со Сталиным против Бухарина? Да! С Бухариным против Сталина? Никогда!» Меморандум Бухарина Каменевым. Хотя пробные шары Бухарина адресовались Зиновьеву и Каменеву, они были явно рассчитаны и на Троцкого, и были... Именно так истолкованы. Можно понять слепоту Троцкого, затравленного, опороченного, изгнанного и загипнотизированного своими собственными усилиями услышать шаги истории. У Бухарина было меньше оправданий и масса предупреждений. В ноябре 1927 года он получил от своего бывшего товарища письмо, обличавшее его как тюремщика лучших коммунистов, как человека, разрешившего судить героев «Октября» таким чиновником тайной полиции, как Яков Агранов. Своё письмо автор заканчивал пророческим, саркастическим предупреждением. «Осторожнее, товарищ Бухарин!» Вы частенько спорили в нашей партии. Вам, вероятно, придется еще не раз поспорить. Как бы вам нынешние товарищи тоже когда-нибудь не дали в качестве арбитра товарища Агранова, примеры бывают заразительны. Письмо от Зорина, опубликованное 12 января 1928 года».